Она села на край кровати и осмотрелась. Ее одежда исчезла. Чемодан Линтона тоже. С недобрыми предчувствиями Дниэль побежала к двери и попыталась ее открыть. Дверь оказалась запертой на ключ. Значит, Джастин все-таки приходил в каюту. Даниэль встала коленками на невысокую скамеечку перед иллюминатором и выглянула наружу. Ей ничего не удалось увидеть, кроме моря. Видимо, до кале они еще не дошли. Лежавший на столе хронометр подсказал ей, что уже восемь часов утра, а пустой желудок, что его надо срочно чем-то наполнить. В каюте ничего съестного не оказалось. Только на краю стола в полном одиночестве стоял кувшин с водой. Ни кусочка хлеба, ни хотя бы одного маленького яблочка. Дверь была заперта. К тому же Даниэль лишилась одежды. Шаги в коридоре заставили ее юркнуть под одеяло, но они замолкли где-то рядом не дойдя до ее двери. Вместо них до слуха Даниэль донесся голос Молли, потом еще чей-то. Заскрипела дверь соседней каюты. Кто-то туда вошел и тут же вышел. Даниэль подбежала к стене и стала стучать. — Молли, ты здесь? — Да, миледи? Голос девушки звучал глухо, но все же можно было разобрать слова. «Все в порядке?» «Да, миледи. Мальчик только что принес мне завтрак, а ужин я получила из рук самого милорда поздно вечером. Его светлость был воплощенное внимание миледи. Но мне пришлось ему все рассказать». «Вы поступили правильно, Молли», — поспешила утешить девушку Дниэль у которой и самой стало подниматься настроение. «Я же говорила, что у вас нет никаких причин беспокоиться. Ешьте свой завтрак, а я вам чуть позже постучу еще раз». Даниэль не стала говорить Молле о том, что страшно голодна, и что ее заперли на ключ. Она отошла от стены и снова легла на койку. Но молодое тело уже не требовало отдыха. Единственное, в чем оно сейчас нуждалось, так это в еде и одежде. Данни вновь встала и подошла к иллюминатору. На этот раз она увидела берег и очертания старинного замка, стоявшего у входа в порт Кале. Это означало, что плавание подходит к концу и очень скоро непременно последует визит в каюту графа Линтона. Конечно, если он не намерен оставить ее здесь до своего возвращения из Парижа. Хотя такое и было маловероятным, но Даниэль принялась на всякий случай перебирать лежавшие на столе книги. Все они были связаны с морским делом, и ее вряд ли могли заинтересовать. Даже если это заключение продлится еще пару недель. Даниэль села на скамеечку под иллюминатором и стала смотреть на приближающийся берег. Теплые солнечные лучи приятно грели ее обнаженное тело. В таком положении ее и застал через час Джастин, появившийся на пороге каюты сразу же после того, как был брошен якорь. «Доброе утро, Даниэль!» Как ни в чем не бывало, приветствовал он супругу. «Доброе утро!» — буркнула в ответ Даниэль. На мгновение оторвав глаза от книги по навигации, которую она хотя и не читала, но почему-то держала на коленях. Очень интересное исследование по теории навигации, сэр. Но я не совсем поняла раздел о квадратах, хотя всегда недурно разбиралась в геометрии.